Часть вторая, глава один. Их было пять, и каждый показывал две полоски. Три месяца задержки уже нельзя было списать на стресс и нагрузки на работе. Я сгребла в охапку тесты и на ватных ногах вышла из ванной, выдавив единственное. Этого не может быть. Страх сковал тело, дрожащие губы едва шевелились. Я разжала пальцы и высыпала тесты Владу в пригоршню. Он довольно усмехнулся, сел в кресло и принялся разглядывать каждый, словно нечто невероятно занимательное. «Да, малыш!» – довольно выдохнул он. «Ты беременна!» «Я не хочу быть беременной! Я рожать не буду!» Мы хотели ребенка, но последние три месяца, три самых тяжелых месяца в моей жизни, не успевала даже выспаться как следует. Постоянно за кем-то бегала сражалась с сильнейшими эмпатами из параллельных миров, в меня стреляли. И постоянный стресс сделал свое дело. Я не хотела именно сейчас становиться матерью. Влад нахмурился и посмотрел на меня почти как на врага. Я не испугливых но от его тяжелого жесткого взгляда захотелось съежиться. «Будешь!» Хлесткое короткое слово больно врезалось в душу. Стальной тон резанул по нервам. «Влад никогда не позволял себе так со мной разговаривать. Никогда не принуждал, не угрожал и не пугал. Что же произошло с человеком, которого я так люблю?» Внезапно ощутила себя зверем, загнанным в ловушку. Съежившись от страха и отчаяния, отступила назад и нечетко произнесла. «Я не инкубатор. Не буду». И рванула из дома, прихватив ключи от машины так кстати лежавшая на каминной полке. Влад бросился следом, перепугав меня еще больше. Выскочив на улицу, кинулась к своему внедорожнику, ежесекундно ожидая грубого захвата со спины. Не знаю как, но мне удалось вскочить в салон и успеть заблокировать двери прежде, чем разъяренный муж до меня добрался. Дрожащими руками пыталась завести мотор, а Влад остервенело дергал за дверную ручку и стучал ладонью по стеклу прилагая немалое усилия, чтобы не видеть его перекошенное бешенством лицо, завела машину, вдавила педаль газа в пол и вылетела со двора, протаранив до щитую изгородь. Хорошо, что мы не успели обнести весь участок кирпичным забором. Размазывая по лицу слезы ужаса и отчаяния, я летела по вымощенной брусчаткой дороги элитных частных владений, где мы недавно купили наш прекрасный дом, и думала о том, что со мной произошло. В голове вертелись воспоминания наших разговоров на тему, что я не стану рожать детей ни сейчас и не в ближайшем будущем. Моя жизнь слишком непредсказуема, опасна, чтобы я могла позволить себе ребенка. А если он родится таким, как я, это приговор, мое дитя тут же попадет в проект сверх, и его жизнь будет полностью посвящена экспериментам и работе на бессердечных профессоров. А если он окажется нормальным? Где гарантии, что я смогу вырастить и воспитать его? А если я однажды не вернусь?» Меня передернуло от мрачных мыслей, и слезы с еще большей силой потекли по щекам. «Влад, как он мог? Мы же сто раз обсуждали это! Сто раз!» С трудом справляясь с рыданиями, забила в навигатор адрес частной клиники и отправилась вершить казнь. Как только путь был проложен, тут же накатил страх. Я собралась сделать ужасную вещь. Нет, нужно выкинуть из головы эти трусливые мысли. Я забочусь о будущем, пусть даже такой ценой. Я поступаю правильно. Наверное. Вцепившись в руль, онемевшими пальцами, едва различая дорогу сквозь слезы, не в силах справиться с эмоциями, я заорала, пытаясь выгнать из груди страх и боль. Странно, но звук собственного измученного голоса меня успокоил. Через какое-то время слезы высохли, эмоции ушли, и тело застыло, словно заморозилось пустым, отрешенным оцепенением, подарившим мне покой. «Могу записать вас на завтра», — милая администраторша с именем Елена улыбнулась и замолчала, терпеливо ожидая моего ответа. «А сегодня никак нельзя?» Заерзала я. Тянуть с этим делом не хотелось. Да и смелости завтра может не хватить, если я вообще завтра куда-нибудь смогу выйти. Меня уже ищут, нужно спешить. Расписание полностью занято. С легким сожалением ответила девушка, не снимая с лица приятную улыбку. Как же она меня сейчас раздражала. Бесила ее тактичность, доброжелательность и легкая веселость. Я, между прочим, ребенка пришла убивать. Сдерживая злость, наклонилась к приторно девице и умоляюще произнесла «А если за двойную плату?» «Но...» «Тройную?» Я хлопнула пачкой банкнот по стойке. «Наличными». «Подождите», сдалась она, «я уточню». «Спасибо». Царственно выплыв из-за стойки, девушка скрылась за одной из больничных дверей а я настойчиво гнала от себя страх и сомнения, заставляя вспоминать самые тяжелые дни на работе. Как только это начало действовать и успокаивать, появилась Елена. Все так же мило улыбаясь, остановилась передо мной и сказала. «Вас примут прямо сейчас. Не могли бы вы представить ваши документы, чтобы я могла оформить договор?» «Конечно», – с облегчением выдохнула я. «Сейчас документы в машине». Выскочив на улицу, почти бегом бросилась к своему внедорожнику. Машинка, как мне показалось, грустно бибикнула сигнализацией, отчего я едва не разревелась, но даже шагу не сбавила. Главное, не начать снова думать о том, что я сейчас сделаю. Что-то больно кольнуло в шею, тело тут же онемело, отключаясь, смогла разобрать. «Прости, малыш». «Когда эмоции берут верх, я теряю свои способности». Становлюсь беспомощной, словно слепой. Если бы не нервы, ни за что бы не подпустила его так близко. «Привет!» Он знал, что я проснулась. «Иди к черту!» Не открывая глаз, глубоко зевнула, машинально потерла едва ощутимой на шее укол. «Не нервничай, тебе вредно!» «Влад, что ты делаешь?» Я села в кровати, зло посмотрела на довольного мужа. «Что ты творишь?» «Беру тебя в заложники», – нехорошо усмехнулся он, прислонившись плечом к дверному косяку. «Глаз с тебя больше не спущу!» «Сволочь!» «Как скажешь! На случай, если сейчас думаешь о всяких глупостях, твои родные, – сказал он с небольшим нажимом, – думают, что ты за рубежом на стажировке, так что отдыхай!» Я вздрогнула. «Ты не сможешь так угрожать мне?» Голос сорвался и снова захотелось разреветься. «Это шантаж!» «Могу!» И его насмешливый взгляд резко потемнел. «Ты носишь моего ребенка, а я защищаю свое потомство. У тебя нет выбора, лета. «Скотина!» Возвизгнула я, швырнула в него подушкой и все же разрыдалась. «Все просчитал, да? А я любила тебя, сволочь!» «И сейчас любишь!» Он осторожно приблизился и попытался обнять, но я оттолкнула его. «Успокойся, малыш. Это просто шок. Скоро все пройдет, и ты изменишь свое решение. Лето. Это наш ребенок!» Ласково, но с легким отчаянием произнес он и снова протянул ко мне руки. Я не чувствовала его эмоций, не могла понять, что он на самом деле думает, но так хотелось, чтобы мой Влад снова стал любящим и нежным. Так хотелось потянуться ему навстречу и успокоиться в сильных, но нежных руках. Чужой взгляд, перекошенное злобой лицо, угрозы, воспоминания вернули меня на землю. Не может этот человек быть тем, кого мне так хотелось видеть рядом с собой. Сейчас передо мной кто-то чужой, жестокий и опасный. Истинный Влад Орлов. И тут вспомнился последний разговор с профессором Званым. Неужели он был прав? — А если я избавлюсь от него? — хрипло спросила я. — Ты вправду возьмешься за мою семью? — Я не хотел бы до этого доводить. — твердо сказал Влад, снова превратившись в того монстра, что перепугал меня сегодня. — Господи, что же со мной происходит? — Так нельзя. Я почувствовала себя брошенным щенком. Ощущение собственного бессилия сводило с ума. — Нельзя убивать детей! — заорал он, отступая, в бешенстве сжимая кулаки. «Я не позволю тебе этого сделать, иначе...» бросил он, направляясь к двери. «Ты мне не жена!» «Вот как! Не жена!» Это был удар в спину. Самое страшное, что я могла представить себе в жизни — потерять Влада. А он готов отказаться от меня сам. «Прости!» Влад остановился на пороге, резко повернулся и влетел в комнату, схватил меня в охапку прежде, чем я смогла дать отпор. И тут же силы покинули меня. Во всем теле разлилась странная слабость, лишая возможности отбиваться. Я удивлялась тому ощущению безразличия, что испытывала сейчас, когда самое главное было сказано. «Не жена?» – измученно произнесла я. «Хорошо, как хочешь. Пусть». «Все будет так, как ты хочешь». Он замер, отпустил меня и, слегка отодвинувшись, тихо спросил. «Что ты сказала?» «Будет так, как ты хочешь», — повторила я. «Буду рожать». Мысль о том, что он уйдет из-за ребенка, которого я собираюсь убить, но которого он так хочет, несмотря на нашу нелепую, неприспособленную к детям жизнь, разрывала душу. Посмотрела в его глаза. Он с таким облегчением, с такой радостью воспринял мои слова, что я решила положить к его ногам свои страхи о будущем. «У нас все будет хорошо!» – счастливо выдохнул муж. Оказавшись в крепком кольце его рук, я лишь кивнула, наслаждаясь лаской и заботой. Влад снова стал тем, кто был мне так дорог. «Да», – всхлипнула я. Накатило чувство, будто я стою на краю обрыва и вот-вот упаду. «Но я боюсь!» «Не бойся, малыш, я рядом!» Какое-то время мы сидели в тишине, обнявшись. Я грелась на его груди, а Влад нежно гладил меня по волосам, целуя в заплаканные щеки. «Где мы?» – спросила я, успокоившись. Только теперь обратила внимание, что не узнаю эту комнату. «Это наше тайное убежище!» – улыбаясь, ответил Влад. «Мы в отпуске, малыш!» «Да ладно!» Моя ирония его позабавила, и неудивительно, у нас так и не было медового месяца. Обещания Влада увести меня в рай были бессердечно прерваны очередным выбросом врат. На этот раз наших, благодаря неудачным экспериментам профессора. Гости оказались людьми, на редкость воинственными. Повезло тогда только близнецам, их вовремя отозвали. Здорово досталось халатиком и самому помещению в целом. Портал засосала военный отряд, вышедший на задание в полном вооружении. В мире одной из параллельных вселенных шла ожесточенная война. Карательный отряд из 20 солдат отправился в рейд и благополучно попал в капкан наших врат. Парни настолько перепугались, что восприняли свое перемещение происками врага и устроили в лаборатории бойню. А потом прорвались наружу и подались партизанить в лес. Много тогда было работы. А потом понесло-поехало. Пока врата не стабилизировали, чего только к нам не попадало. Мало того, пространственный выброс спровоцировал прорыв во временной среде. И к нам пару раз заглядывали динозавры и даже парочка трудящихся бама со времен СССР. В перерывах между изматывающими погонями и микровойнами мы сумели найти для себя дом прекрасный двухэтажный коттедж и теперь обустраивали его под себя в те редкие моменты что мы могли побыть наедине я наслаждалась спокойной жизнью но теперь родится ребенок И жизнь превратится в ад полный страхов осмотревшись я отметила простую обстановку шкаф и небольшой комод у стены большая кровать застелена мягким бежевым пледом минимум мебели а смотрится все очень уютно Светлые обои, на окнах простая белая тюль. «Мы где?» «Пойдем, кое-что покажу», – шепнул Влад, потянув меня к распахнутой двери, ведущей на балкон. Там стояли два кресла и столик, гостеприимно приглашая отдохнуть и насладиться пейзажем. Осмотреть было на что. Перед домом ровным ковром стелилась сочная трава, нежно обнимающая каменистую тропинку, бегущую к бережку небольшого озера. Ребристая вода ярко сверкала в лучах заходящего солнца, переливаясь удивительными бликами, слепя глаза. «Нравится?» Целуя меня в висок, спросила Влад. «Очень». Вяло ответила я и даже смогла выдавить слабую улыбку. «Где мы?» «Помнишь, я обещал увести тебя в рай. Сойдет?» «Сойдет». Что-то сильно кольнуло в бок. Я вскрикнула. Машинально прижала руку к соднившему месту. «Что — Что? — насторожился Влад. — Что с тобой? — Укусил кто-то, — ответила я, почесываясь. — Дай посмотрю. — Нет, не надо. Только начала отпускать от напряжения и страха. Хотелось вдохнуть полной грудью и расслабиться. Решение принято. Изменить ничего уже нельзя. — Пойдем к озеру. — Там что, мостки? — Да. Влад обнял меня за плечи и не спеша повел на улицу, то и дело целую в висок и в щеку. Надеюсь, сегодняшнего монстра Орлова я больше не увижу никогда. На мостках стояли два шезлонга и большой зонт. У воды оказалось так тихо и спокойно, что я с удовольствием разлеглась на лежаке и впервые за этот день легко и счастливо улыбнулась. При нашей загруженной работой жизни это место казалось сказочным уголком тишины и покоя. «Чем не рай?» Влад опустился передо мной на колени, взял руку, поцеловал каждый пальчик, а потом спросил с надеждой, заглядывая в глаза. «Ты родишь мне ребенка, правда?» «Правда». Ответ дался легко и прозвучал так свободно, что в этот момент я точно для себя все решила, и я скоро стану мамой. В сердце приятно встрепенулась легкая радость, слабой щекоткой скользнувшая по животу тогда, может, познакомишь меня со своими родителями? Мы три месяца женаты, а они об этом даже не знают. Начинаю думать, что ты меня стесняешься. Глупости. Я улыбнулась, нежно провела ладонью по его непослушным волосам. Не было времени, сам знаешь. Пора уже, не находишь? Ладно, поедем и огорошим их. Стало тревожно, когда я подумала о предстоящем визите домой. Придется врать. Придумывать истории о нашем с Владом знакомстве. Обманывать самых дорогих мне людей. Вот цена моей новой жизни. «Я скоро», — шепнул Влад. «Посиди, отдохни. Мне нужно кое-что сделать в доме». И, оставив мне на прощание томный поцелуй, ушел. Сверкающая озерная рябь водила в легкий транс, отчего мысли текли плавно и лениво. Думать хотелось лишь о хорошем. Не знаю, сколько времени прошло, но в одночасье солнце перестало играть на водной глади, раскрасив озеро темными тонами, а я начала замерзать. Беременным замерзать вредно. От этой мысли захотелось улыбаться, в сердце запорхала легкая бабочка. Стало непередаваемо хорошо. Это начало новой жизни, где я смогу уделять себе внимание, потому что ношу под сердцем маленькое удивительное существо. И я никогда и никому не дам его в обиду бог который меня укусила неизвестная насекомое начал побаливать помазать бы чем нибудь не спеша пошла к дому ощущая нарастающий жар и легкую тошноту неужели простудилась отбросив тревожные мысли не обращая внимания на легкий озноб я благополучно списала все на запоздалый токсикоз и вошла в дом влад обнаружился на кухне Услышав его взволнованный голос, замерла в дверях. «Жан, ты уверен, что для приготовления еды нужно столько усилий?» «Шинкуй давай», – раздался приглушенный бас Жана Мишеля. «Овощи помыл?» «Да, вроде. Не смотри на меня так, я не повар». Осторожно заглянув в приоткрытую дверь, заметила планшет, стоявший на столе. «Вот, значит, как готовится наш ужин». «Помельче!» «Жан!» Влад раздраженно махнул на планшет ножом, вытер лоб рукавом и продолжил работу. «Не рвани вы так неожиданно, я бы сам все собрал!» бурчал мой любимый повар. «Не отрежь себе палец! Осторожно!» «Блин, как ты это делаешь?» Я замерзла. Пора было себя обнаруживать, пока мой муж весь не извелся или того хуже не оттяпал себе пальцы. Влад подскочил, резко опустил планшет экраном вниз и с беспечной улыбкой повернулся ко мне. «Я готовлю ужин!» – с гордостью заявил он. «Ты же не умеешь готовить!» – улыбнулась я. «Помочь?» Он хотел согласно кивнуть, но сдержался и предложил мне сесть. «Я почти закончил!» Он старался, очень. И сейчас, оставшись без подсказок Жана, не зная, что делать, смело решил идти до конца поставив на стол щедро намазанное майонезом куски хлеба, грубо нарубленные огурцы и переваренные макароны. «Отлично!» – ответила я на его вопрошающий взгляд, и довольный новоиспеченный повар, сияя как начищенный самовар, сел со мной ужинать. Это было так мило, что я не стала говорить ему о начинающейся лихорадке, чтобы не испортить такой очаровательный момент. Я заставила себя есть, несмотря на прилипчивую тошноту, И улыбалась так, будто ничего не происходило. К концу ужина озноб стал сильнее. Укушенный бог неприятно ныл. Устала, призналась я. Пойдем спать. Конечно. Влад был таким веселым, таким расслабленным, что я в который раз подумала о его пусть и жестком, но все же правильном поступке. Мы можем позволить себе ребенка. Так устала, что с удовольствием растянулась на кровати, надеясь, что сон... Прогонит плохое самочувствие, и утром все будет отлично. Укушенный бок слегка ломило, и я решила не обращать внимания. Меня постоянно кто-то кусал и цапал. Проходило, пройдет и это. По-другому и быть не должно. У меня начинается новая жизнь. На какое-то время жар отпустил, и я провалилась в странную беспокойную дрему, а потом резко, сильно замутила. Едва успела добраться до туалета, как меня стошнило очень сильно с болезненными спазмами да такими что едва хватало возможности дышать что ж это будет беременность века пошатываясь от навалившейся слабости почти добралась до кровати как меня скрутил невыносимый спазм внизу живота я закричала упала на пол в панике понимая что происходит что то ужасное тут уже проснулся влад кинулся ко мне и охнул ты вся горишь «Влад, мне очень больно». «Понял». Он подхватил меня на руки, выскочил из дома, бережно посадил в машину и куда-то помчался, попутно вызывая подмогу. «Потерпи, малыш, мы едем к нам в лабораторию. Я не рискнул увозить тебя далеко. Был прав, черт возьми». Боль стала просто невыносимой. Казалось, внутри ворочается острый нож и режет мои внутренности. Иногда я не могла сдерживать болезненный крик. И тогда Влад вздрагивал вместе со мной. Мне казалось, я умираю. Перед глазами поплыл туман, я дышала через раз. Последнее, что помню, дикая боль внизу живота».